Глава четырнадцатая. На краю смерти. Я проводила их взглядом и, неслышно ступая, выскользнула из-за ящиков. В неверном свете луны видны были следы поспешных сборов. Клубки слежавшихся опилок перемежались кучами ветоши, валялись деревяшки, из которых торчали гвозди. Лаковыми лужицами поблескивали потюки мазута. Я замерла на границе угольно-чёрной тени и серебристого света, всматриваясь в распахнутую дверь фабрики. Дверной проём заливал кромешный мрак. В окнах здания, похожего на узкий длинный пенал, не светилось ни одного огонька. Я не целитель, чувствующий биение жизни, и не некромант, всегда знающий, есть ли поблизости те, кому рано или поздно предстоит умереть. Я даже не степной охотник, который просто чует. Постояла, послушала, подождала. Свет в окнах не мелькнул, наружу никто не выглянул. Тишина. Я подобрала юбку и, стараясь не вступить в потеки машинного масла, пошла ко входу. После залитого лунным светом двора, сама фабрика, казалось, была погружена в непроницаемый мрак. Впрочем, через пару мгновений уходила, Он оказался все-таки худо-бедно-проницаемым. Тьма начала словно расслаиваться, отделяя массивные контуры станков. Я крепко зажмурилась, снова открыла глаза и, наконец, шагнула вперед. Скраб! Половица подо мной зашлась пронзительным скрипом. Я снова встала, тяжело с присвистом дыша, и чувствуя, как струйка ледяного пота сбегает по спине. И чего, спрашивается, испугалась? Здание старое, полы рассохшиеся. Ничего удивительного, что всё скрипит. Прежде чем шагнуть, я попробовала пол носком туфли. Скреб, предостерегающе скрижекнула старая доска. Если тут кто-то есть, теперь он обо мне знает. Я вздохнула и, прошептав формулу активации, сотворила на ладони светлячка. Подняла руку, осматривая помещение в переливающихся лучах света. Почему-то светлячки у меня всегда получались с прозеленью. Из-за этого помещение оказалось аквариумом с единственной рыбкой со мной. Стараясь держаться дальше от стены, чтобы свет не мелькнул в окнах, я медленно пошла между неподвижными громадами станков. Эти железные громадины стояли тут ещё, когда меня маленькую мама брала с собой на фабрику. Тогда они были новёхонькими и казались мне невероятными, гигантскими стальными монстрами, что гудели, шипели паром и плевались стальной пылью. В общем, сегодня это уже полностью устаревшая рухлядь, которую покойный братец за 15 лет заменить не удосужился. Удивительно, что они ржавчиной не осыпались. Я провела ладонью по запылённой панели, наклонилась Изучая поверхность в неверном свете уже начавшего искрить заклятия, станок покрывали тщательно проработанные цепочки рунаскриптов. Заменить брат не удосужился, зато умудрился превратить все станки в артефактные. По крайней мере, вот этому станку энергии теперь требовалось совсем чуть-чуть. Так что даже наш ослабленный алтарь должен был справиться. Я перебежал к следующему станку, потом к следующему. Все как один были исчерчены рунами. А стоит это? Да если бы брат выписал самые последние модели станков по последнему слову маготехники, да примеком из столицы вдвое, если не втрое дешевле бы обошлось. Я только в антииллюзорных артефактах что-то понимаю. Остальные у меня в пределах общего курса академии. Но уверена, что для изготовления скоб и шпингалетов такие сложные агрегаты не требуются. Я подняла светлячок повыше, не меньше трёх десятков станков, расписанных рунаскриптами. Для для чего? Я повела рукой над поверхностью ближайшего станка, фиксируя изображение. Пусть я не понимаю, что здесь вычерчено, но зрительную иллюзию, чтобы показать специалисту артефактору Теперь в любой момент воз создать смогу. Что ж, я не зря сюда ехала. Ещё бы узнать, что вывезли в тех ящиках. Я заторопилась к складам. Мой светлячок уже не просто искрил, а дрожал и плевался световыми каплями. Значит, скоро погаснет. Эх, я, конечно, научилась справляться и малой силой, но иногда, вот как сейчас, скудность собственного дара приводит меня в ярость. Я пересекла фабричный зал почти бегом. Уже не заботьтесь, видят меня или нет. Раньше на склад вели две двери: одна из зала, вторая со стороны двора. Надеюсь, ничего не изменилось. Я ещё успела распахнуть эту самую дверь, понять, что и впредь ничего не изменилось. Под печатками на полу видно было, что ещё недавно вывезенные на телеге ящики стояли здесь. И мне не нужен больше специалист-артефактор, чтобы понять, что производили здесь, вовсе не скабины изделия. Я даже успела опуститься на четвереньки, разглядывая свою находку. Мой светлячок зашипел особенно пронзительно, будто ругался, завертелся на ладони, плюнул искрами во все стороны и погас. Темнота обрушилась на меня. Так чувствуешь, когда тебе спещит Вдруг зажимают рот и нос подушкой и наваливаются сверху, придавливая бессильно дёргающееся тело. Темнота. Как ни таращи глаза, не увидишь ничего. Я невольно открыла рот, судорожно хватая воздух. Казалось, вместе с темнотой пришло и удушье. Воздуха отчаянно не хватало, и я не понимала, не могла понять, действительно задыхаюсь. или страшные воспоминания играют со мной злые шутки. Я зажмурилась. Темнота, как темнота, и глубоко всей грудью вздохнула. Фух. Дышу. Все нормально, все в порядке, дышу, честное слово, дышу. И задышала часто-часто. Фух. Часто. Фух. Фух. Фух. Фух. Откликнулись мне. Фух. Я снова замерла, потому что это это было не моё дыхание. Дышали у меня за спиной. Спокойно, размеренно, тепло. Я чувствовала тепло чужого дыхания у себя на шее. Я отчаянно крутанулась на каблуках. Кто здесь? Попыталась создать новый светлячок, но только мелкая искра бесполезно всхкнула между пальцами. В мгновенном её отблеске рядом мелькнуло что-то большое, отпрянуло в сторону и вновь растворилось во мраке. "Кто здесь?" сдавленным шёпотом повторила я, вытягивая руки. "Почему вы молчите?" Мои пальцы встретили пустоту, но мне почему-то казалось, что тот другой просто отступает каждый раз, когда я делаю шаг вперёд, не давая к себе прикоснуться, дразня, обманывая. И наполняя сердце жутью: что ему надо? Кто он? Чего хочет? Я прыгнула, оттолкнулась каблуками и подошвенный скрип в старых досках метнулась вперёд. Тугой порыв воздуха прошёлся мимо меня. Я начала падать, но на краткий миг почувствовала, как мои пальцы скользнули по чему-то гладкому. Кожа? Шёлк? Бах! Скрап Я упала, выставив руки. По ладоням прошлось болью, будто их окунули в кипяток. Я зашипела сквозь зубы, пытаясь вскочить. Удар обрушился на спину, вбивая меня в пол. Жуткая тяжесть навалилась сверху, и единственное, что я смогла и успела сделать, это прикрыть горло руками. И тут же в них впилась наброшенная сзади удавка. Аркх! Тот сзади был намного сильнее меня. Скользкий шнурок врезался в закрывающее горло пальца. Меня с силой потянули на себя, прижимая коленом позвоночник. Меня выгнуло дугой. Я сама резко откинулась назад. Надеясь затылком разбить ему нос, кажется, попала, но не в нос, а в подбородок. На духом ощутимо лязгнули его зубы. Его шатнуло. Он на миг ослабил хватку. Я вырвала руку из-под о давки. Выхватила из волос шпильку и всадила в него. Если повезёт, какой-то существенный орган зацепит. Не повезло. Он оказался слишком шустрым. Давление на спину и горло исчезло. Я попыталась подняться на четвереньки, хоть ползком, но скорее отсюда. Удар в бок снова опрокинул меня на пол. Второй перевернул на спину. На меня навалились сверху, и его колено наступило мне на горло. Страшная тяжесть. Чудовищная боль. Я захрипела. Я отчаянно забилась, заскребла каблуками пол. Я не могу сражаться с подготовленным бойцом. Я слабее. Я не могу отвечать иллюзиями. Просто не могу. Я задыхаюсь. Темнота вдруг вспыхнула алыми огнями. Они завертелись у меня перед глазами. Я поняла, что всё. Конец. Се заткий, живительный, пахнущий мазутом, железом и опилками воздух хлынул мне в горло. Я корчилась на полу, рывками сквозь стеснутую грудь всасывая в себя воздух, и понимая, что темнота и впрямь светится, расцветая огненными всполохами. Алым огнём вспыхнул дверной проём, и очерченная пламенем фигура сделала шаг внутрь. Вжж Тонкая огненная нить прошила мрак и ударила совсем рядом. Я судорожно заморгала полуослепшими глазами. Метнувшаяся в сторону тень была для меня словно вырезанный из чёрной бумаги силуэт на таком же тёмном фоне. Куда? Такой же неразличимый силуэт только на фоне алова кинулся следом. Вжж! Вжж! Вжж! Его огненные нити распороли тьму фабричного зала, хищно целясь в одну точку. «А-а-а!» Из темноты донесся короткий вопль. Непонятно, то ли мужской, то ли женский. Запахло паленым, и тут же послышался дробный топот ног. Размытая черная фигура длинными скачками пронеслась вдоль стены к задней двери. Тонкие огненные трассеры ударили ей вслед. Беглец нырком ушел вперед. Огненные капли простучали по камню, оставляя в нем выжженные дыры. Искры огня просыпались на пол, Вспыхнуло пятно мазута, испуская вонючий удушливый дым. Беглец взвёлся на ноги и ринулся к задней двери. Новая огненная нить взвилась из руки преследователя. "Прекрати", прохрипела я. "Здесь масло". Пощенная вслед беглецу огненная нить зависла в воздухе и втянулась обратно в руку преследователя. Беглец всем телом врезался в заднюю дверь и скрылся за створкой. И тут же выпалил из огнестрела по преследователю. Дзанг! По лицу кнуло в стену, отбитая и скинутая навстречу тонкой шигальской тросточкой. Выстрелы гремели один за другим, и также вспыхивал радужный свет, когда артефактная трость легко, будто сонных пчёл смахивала пули в сторону. Одна из пуль впилась в станок. На выцарапанном в металле рунаскрипте вспыхнул короткий огонёк. Стремительно Как по Бигфордову мушнуру побежал по цепочке рун. Бежим! На меня налетели, встёрнули на ноги, ухватили за талию и поволокли обратно к парадной двери. Станок засиял, как главный проспект столицы в честь государственных имен и начал раздуваться. В самую последнюю секунду меня швырнули на пол и рухнули сверху. Раздался пронзительный скрежет покорёженного металла. Станок начал расползаться и с тугим банк разлетелся на куски, железной шрапнелью хлестнув по стенам. Тот, кто меня прикрывал, выгнулся дугой. Над ухом раздался стон. Хряп! Здоровенный обломок рухнул прямо у меня перед носом. Бежим скорее! Тут сейчас все... Простонали надо мной. Тяжесть скатилась со спины. Меня попытались ухватить подмышки. Я встала сама, даже сумела подставить плечо, и мы побежали, помчались, быстро поковыляли к главной двери. Меньше получаса назад я так быстро прошла от неё через весь зал, а теперь она была так далеко, словно на другом конце империи. А ещё он всё время заваливался на меня и приходилось принимать его на плечо. И то ли он шёл сам, то ли я тащила его. А станки тем временем раздувались, раздувались, и сквозь расползающиеся в металле швы рвался обжигающий, страшный свет, заливая весь зал. И я вдруг поняла, что тону в этом свете и понятия не имею, где выход. Меня обхватили за плечи и рванули вперед, прямо сквозь этот обжигающий свет. Прямоугольное пятно тьмы гринулось мне навстречу, но мы все равно не успевали. Не успевали, не... Он повернулся на бегу и швырнул трость навстречу летящему к нам пламени и волне металла. Пестрая радуга встретилась со слепительным светом, и я даже успела увидеть, как тает, рассыпается в пыль тонкая трость. Мы просто вывалились за порог и покатились кубарем по захламленному двору. Бабахнуло. За узкими окнами фабрики полыхнуло пламя. окно вынесло стекло разлетелось мелкой сверкающей пылью меня придавили к земле закрывая затылок сцепленными руками вслед за стеклом из окон плеснул металл вжу динг динг динг волны перекорёженного дроблёного в мелкую пыль железа метались между стенами фабрики хлестали по старому камню толстыми железными хлыстами удар толчок Грохот шиrapнели, рокот, стук, бряск и дробный шорох осыпающейся железной пыли. Пламя в последний раз вспыхнуло за окнами и принялось медленно опадать, лишь изредка подсвечивая сквозь выбитые окна желтовато-оранжевыми всполохами. Я уцепилась за что-то, за кого-то и медленно поднялась на ноги. Сильная рука обхватила меня за плечи и ушёл. Орал мой спаситель, потрясая кулаком в сторону развороченной, висящей на одной петле фабричной двери. Ушёл скотина, тварь такая. Живы, выдохнула я и впилась в губы лорда Трентона жадным, почти злобным поцелуем.